Македония и Греция Победа Македонии над Грецией в августе 338 года до нашей эры закономерный итог быстрого возвышения северного соседа Греции и долгого упадка последней. Города-государства древней Греции запутались в своих внутренних классовых противоречиях и в своих трагических внешних раздорах, когда господствующее положение среди других городов-государств Греции последовательно занимали Афины, возглавившие разгром персидского агрессора в начале V века до нашей эры, Спарта, разгромившая Афины в конце того же века, Фивы, разгромившие Спарту в начале IV века до нашей эры. Страница 8. А в середине того же века происходит решительное наступление на Афины, а затем и на всю Грецию, Македонии, не игравшей до толи сколько-нибудь значительной исторической роли. Расположенная на север от Фессалии и от полуострова Халкидика, Македония, в своей большей части труднодоступная горная и лесистая область, самая высокая македонская гора Олимп, 2917 метров над уровнем моря, издавна почиталась смотревшими на нее издали греками как место жительства их главных богов. Была населена неясным по своей этнической принадлежности народом, родственным иллирийцам, фракийцам и грекам. Македония долгое время отставала в своем экономическом, политическом и культурном развитии от южных соседей. В ней правили родовая аристократия и ограниченные в своей власти цари, занимавшие во время греко-персидских войн и афино-спартанской войны двойственные позиции. Решительное изменение внешней политики происходит при Филиппе II, сыне македонского царя, Аминты II, умершего в 385 году до нашей эры, Филипп, был заложником в Фивах при Эпаминонде, от которого заимствовал новый военный строй – Фалангу. Филипп бежал на родину, где был избран царем. Это был хитрый, пронырливый политик. Его метод – сеяние раздора и подкуп, ведь он нашел в своей стране золото и организовал его добычу. Филипп говорил, что мул, нагруженный золотом, возьмет любую крепость. Он освободил Фессалию от тиранов и прибавил к своим войскам Фессалийскую конницу. Он правил 23 года, 359-336 года до нашей эры. Филипп II вел систематическое наступление на Грецию, на Афины. Сперва это было наступление на владение Афин в северной Эгеиде, владение для них жизненно важное. На македонском побережье это был город Пидена, на полуострове Халкидика, города Олинф и Потидея, на фракийском побережье Амфиполь, важнейший спорный пункт Афин, откуда вывозился из фраки строительный лес для кораблей и где находились золотые россыпи. В конце концов, Филипп II вообще запер проливы Гелеспонт и Боспор Фракийский, то есть Дарданеллы и Босфор, лишив таким образом Афины выхода в Понт Эвксинский и к северу при Черноморскому хлебу. Захват Филиппом II 230 кораблей с хлебом, предназначающимся для Афин, а также ввод македонских войск в Среднюю Грецию через ворота Греции «Фермопилы», Под предлогом разрешения ничтожного пограничного спора между Дельфами и соседним городком Амфисы поставили Афины перед необходимостью начать прямые военные действия, с помощью примкнувшись к ним беотийских фив против Македонии. Страница 9. Афины, однако, к этому времени совершенно развратились и изнежились. Они стали театралами, полюбив зрелище. Еще Перикл приказал выдавать на это тысячу талантов в год, но не в военное время. Это ограничение не соблюдали. Театр стал для афинян важнее Отечества. Не желая самим служить в армии, они держали наемное войско. Но на такое войско нельзя положиться. Афиняне раскололись в вопросе о войне и мире. Ученик Платона Фокион, отважный воин, призывал к миру оробки в деле Демосфен к войне. Решающая битва в Биоти при Херонее, это небольшое поселение, стало позднее тем местом, где в первом веке до нашей эры Сула разбил Митридата, оно же родина греческого исторического писателя-моралиста Плутарха, где афиняне и беотийцы, фиванцы, а также коринфяне, мегарцы и представители некоторых других греческих полисов долго и упорно сопротивлялись приблизительно равным по численности македонинам которыми командовали такие выдающиеся полководцы, как Филипп и его сын, 17-летний Александр, возглавлявший правый фланг и сыгравший решающую роль в этой битве, тогда как греческое войско не имело настоящего вождя. Лучшие афинские полководцы уже умерли, Фокион был отстранен от руководства, а Хорет был физически неспособен, и было разобщено, а афиняне и биотийцы стояли отдельно, принесла в конце концов победу македонинам. Александр пробил насквозь фиванский полк. Тысяча афинян была убита, две тысячи взяты в плен. Демосфен бросил оружие и спасся бегством. Филипп отпустил именитых афинян без выкупа и возобновил мирный договор с афинами. В фивах же он оставил свой гарнизон. Поражение греков при Херонее имело большое историческое значение. Оно положило конец великой эпохе в истории человечества, эпохе древней демократии и связанного с ней расцвета культуры, эпохе бытия разнообразных и самоуправляющихся полисов, каждый из которых был самостоятельной экономической, политической и духовной целостностью. Начинается период единоличных правлений. Монархия и тирания, в лучшем случае олигархии. «Всеобщие нивелировки и отчуждение государства от народа». Страница 10. Вместе с тем победа Македонии ослабила внутригреческий распри. Уходящая на этой энергии могла быть направлена вовне, созванный Филиппом II, в следующем после поражения греков в году общегреческий конгресс в Коринфе, туда съехали делегаты всех городов, кроме Спарты, провозгласил всеобщий мир между полисами их автономию и в то же время их объединение в Федерацию, а также вступление этой общегреческой федерации, мнимо автономных и равноправных полисов, в Военный союз с Македонией. Филипп II был объявлен вождем, руководителем внешней политики Греции. Этим было положено начало осуществлению дальних военно-стратегических планов Филиппа II, направленных против все еще громадной и, казалось бы, могущественной персидской сверхдержавы. Однако выполнить эти планы Филиппу II не удалось. Этому помешала его насильственная смерть. Осуществить планы Филиппа выпало на долю одного из его сыновей.